Глава восьмая. Выпавший зуб. Смерть — один из главных предметов размышлений монтеня к которому он не устает возвращаться. Опыты в какой-то мере и есть приготовление к смерти. Вспомним главу первой книги о том, что философствовать — это значит учиться умирать, или последние главы третьей книги об опыте и о физиогномии. Где Монтень превозносит стоицизм крестьян, которые в разгар войны и чумы вели себя столь же мудро и спокойно, как Сократ, выпивший чашу с ядом. Бог милостив к тем, у кого проявление жизни Он отнимает постепенно. Это единственное преимущество старости. Тем менее тяжкой и мучительной будет окончательная смерть. Она унесет лишь пол или четверть человека. Вот у меня только что выпал зуб. Без усилий, без боли. Ему пришел естественный срок. И эта частица моего существа и многие другие уже отмерли. Даже наиболее деятельные те, что были самыми важными, когда я находился в рассвете сил. Так-то я постепенно истаиваю и исчезаю. Том 3, глава 13, страница 298. «Мы не можем испробовать смерть». Она приходит лишь однажды. Но Монтень не упускает ни один опыт, способный даровать ее предчувствие. Так? Мы уже говорили об этом. На удивление мирной, спокойной смертью показалось ему падение с лошади, за которым последовал обморок. Маленькой репетицией смерти становится и выпавший зуб. Старение есть по меньшей мере одно преимущество. Мы умираем не сразу, а постепенно, капля по капле. Так что окончательная смерть, по выражению Монтени, может оказаться не столь жестокой, как если бы она настигла нас в молодости, в рассвете сил. Потеря зуба досадная, но все же не катастрофическая, воспринимается автором опытов как признак старения и прообраз смерти. Монтень сравнивает ее с другими повреждениями своего тела, одно из которых, по всей видимости, касается его мужского достоинства. Аналогия между зубами и половыми органами, признаками силы или бессилия, когда они перестают слушаться, проводится им задолго до Фрейда. Я опустился уже настолько низко, что было бы нелепо, если бы последнее падение ощутилось мною так, словно я упал с большой высоты. Надеюсь, что этого не будет. Том 3, глава 13, страница 298. В конце пассажа чувствуется неуверенность. Окончательная смерть, которая уносит лишь остатки человека, не может, как считает Монтень, сопровождаться всей полнотой смертных мук. Он надеется, что ему подобное не суждено. Но убежден ли он? Он предполагает, а предположение — это почти сомнение. Пусть ты потерял зуб, пусть твое тело изношено, И все же окончательная смерть может оказаться не менее мучительнее, чем та, что настигает человека в расцвете сил. Ко всему в нашей жизни незаметно примешивается смерть. Закат начинается еще до своего часа, а отблеск его освещает даже наше победное шествие вперед. У меня есть изображения мои в возрасте 25 и 35 лет. Я сравниваю их с моим нынешним обликом. Насколько эти портреты уже не я, и насколько я такой, каким стал сейчас, дальше от них, чем от того облика, который приму в миг кончины. Том 3, глава 13, страница 298. Монтень убеждает самого себя. Интеллект в нем дает урок воображению. Глядя на свои фотоснимки, сделанные в разные периоды жизни, мы понимаем, что люди на этих пожелтевших отпечатках уже не мы». Монтень подчеркивает разницу между собой сегодняшним и собой вчерашним. И тем не менее, что-то в нем остается неповрежденным. «Это уже не я», — говорит он о старом портрете. «А значит, некое «я» пребывает в нем в целости и сохранности. Именно это «я» однажды умрет».